Глава третья. Встреча Тома с принцем Поутру Том стал голодный и вышел из дома не евший, но голова его была отуманена призрачным великолепием его ночных сновидений. Он бродил по городу рассеянно, едва сознавая, куда шел и что делалось вокруг. Прохожие толкали его, иные осыпали его бранью, но замечтавшийся мальчик ни на что не обращал внимания. Шаг за шагом он приблизился к Темпл Бару. Никогда еще не заходил он так далеко в своих странствиях. Он остановился на минуту и осмотрелся кругом, но потом снова впал в свои грезы и, наконец, очутился за стенами Лондона. В то время Стрэнд уже не был загородной дорогой и мог, пожалуй, считаться настоящей улицей, не будь некоторой неправильности в постройках, ибо хотя с одной стороны тянулся довольно сплошной ряд домов, зато с другой виднелись разбросанные большие здания, дворцы богатых вельмож, с обширными великолепными садами, спускающимися прямо к реке. Теперь эти сады сплошь застроены угрюмыми громадами из кирпича и камня. Том пришел в селение Черинг и отдохнул у подножия прекрасного креста, воздвигнутого в былые времена одним раскаявшимся королем. Потом мальчик лениво побрел по тихой красивой дороге, мимо дворца великого кардинала, к Вестминстерскому замку, еще более величественному и пышному. С радостным изумлением Том уставился на огромное массивное здание, на обширные флигели, на грозные бастионы и башни, на каменные ворота с золоченными решетками, великолепным рядом колоссальных гранитных львов и с другими знаками и символами королевского сана. Неужели, наконец, суждено осуществиться его заветному желанию? И в самом деле перед ним наяву королевский дворец! Быть может, теперь есть надежда, коли приведет бог, увидеть принца, настоящего принца, из плоти и крови. По бокам золоченой решетки стояла поживой статуя. То были вытянутые в струнку рослые неподвижные часовые, с ног до головы закованные в сверкающие стальные латы. В почтительном отдалении собралось несколько сельских жителей и горожан, чающих хоть одним глазком взглянуть на королевское величие. Роскошные экипажи, в которых сидели важные вельможи, а на запятках стояли разодетые слуги, приезжали и уезжали через многие другие парадные ворота дворцовой ограды. Бедный маленький Том в своих лохмотьях тоже подошел поближе и с бьющимся сердцем, и возрастающей надеждой робко бродил мимо часовых. Как вдруг он увидел сквозь золоченную решетку зрелище, поразившее его восторгом так, что он чуть не вскрикнул. За оградой стоял красивый мальчик, загорелый и смуглый от гимнастических игр и упражнений на чистом воздухе. Одежда его, вся из шелка и атласа, сверкала дорогими камнями. На бедре висела маленькая, украшенная драгоценностями шпага и кинжал. Ноги были обуты в прелестные туфельки с красными каблучками, а на голове была... Грациозная малиновая шапочка с развивающимися перьями, скрепленными крупным сверкающим алмазом. Возле него стояло несколько блестящих джентльменов, очевидно его слуги. — О, это принц! Живой, настоящий принц! В том не могло быть ни тени сомнения. Наконец-то исполнилась сердечная мольба маленького бродяги. У Тома захватило дух от волнения. Глаза расширились от изумления и восторга. Все помыслы его мгновенно были поглощены одним горячим желанием подойти к принцу поближе, взглянуть на него долгим, жадным взором. Не успел он сообразить, что делает, как уже прижался лицом к решетке ворот. Тотчас же один из солдат грубо оттолкнул его прочь, и мальчик покатился в толпу деревенских зевак и лондонских праздношатающихся. «Другой раз смотри, что делаешь, постреленок! проворчал солдат. Толпа загоготала, но молодой принц бросился к решетке. Лицо его пылало, глаза сверкали негодованием. «И ты смеешь так обращаться с бедным мальчиком?» — воскликнул он. «Смеешь поступать так хотя бы с самым последним из подданных моего отца? Отпирай сейчас же ворота и впусти его!» «Посмотрели бы вы, как изменчивая толпа поснимала шапки» послушали бы, как дружно все крикнули «Да здравствует принц Уэльский!». Солдаты сделали на караул своими алибардами, отперли решетку и снова отдали честь, когда прошел принц нищеты в своих развивающихся лохмотьях и приблизился к принцу беспредельного довольства. Эдуард Тюдор молвил «У тебя вид усталый, голодный, ты можешь захворать. Пойдем со мной». С полдюжины царедворцев кинулись вперед, для какой надобности неизвестно, вероятно, с целью вмешаться. Но они были отстранены повелительным королевским жестом и окаменели на месте, словно статуи. Эдуард вел Тома в богатый покой во дворце. Он назвал его своим кабинетом. По его приказанию было принесено угощение, такое, какого Тому во всю свою жизнь еще не случалось видеть. О подобных прелестях он только читал в своих книгах. Принц с чисто княжеской деликатностью и благовоспитанностью отослал всех слуг, чтобы они своими критическими взглядами не смущали его смиренного гостя. Сам же подсел к нему и засыпал его вопросами, покуда тот ел. — Как тебя зовут, мальчик? — Том кентисэр сэр, — смею доложить твоей милости. — Чудное имя. Где ты живешь? — В городе, сэр. Во дворе отбросов, за обжарным рядом. Двор отбросов? Опять странное название. А есть у тебя родители? Родители есть у меня, сэр. Да и бабушка тоже, но она не очень-то мне по сердцу, прости господи. Есть у меня еще две сестренки-двойняшки, Нэн и Бетти. Должно быть, твоя бабушка не слишком добра к тебе. Никому она не добра, доложи о твоей светлости. Она злая и весь день только и думает о том, как бы кому навредить. Обижает тебя? «Рука ее отдыхает только, когда она спит или напьется до бесчувствия. Но как протрезвиться, так сейчас и начнет колотить меня!» Глаза маленького принца сверкнули гневом. «Что ты сказал? Она колотит тебя?» «Ей богу, правда, сэр, колотит!» «А ты такой маленький и «Послушай, прежде чем наступит ночь, она будет заключена в Тауэр. Король, отец мой!» Ты забываешь, сэр, ее низкое звание. Тюрьма Тауэр назначена для одних только знатных вельмож. В самом деле ты прав. Мне не пришло это в голову. Подумаем, как наказать ее. А отец твой добр к тебе? добрее старой бабушки Кенти, сэр. Уж верно, все отцы на один покрой. У моего батюшки тоже нрав не из кротких. Он тяжел на руку, однако щадит меня. Хотя не всегда щадит языком, надо сказать правду. «Ну а как обходится с тобою мать? Она добрая, сэр, и никогда не обижает меня. Нэн и Бетти такие же милые. Сколько им лет?» «Пятнадцать, сэр. Моей сестре, леди Елизавете, четырнадцать, а леди Дженни Грей, моя кузина, мне ровесница. Обе красивые и приветливы в обращении. Зато сестра моя, леди Мэри, с ее угрюмым лицом и... «Послушай-ка, скажи мне, пожалуйста...» Что, твои сестры тоже запрещают своим служанкам смеяться, чтобы не погубить свою душу грехом? — Они-то? — Да неужто ты воображаешь, сэр, что у них есть служанки? Маленький принц на мгновение серьезно уставился на маленького нищего. — А почему же и нет? Объясни, пожалуйста. Кто помогает им раздеваться на ночь? Кто наряжает их поутру, когда они встают? — Никто, сэр. Уж не хочешь ли ты, чтобы они снимали себя платье и спали безо всего, словно звери? Платье? Да разве у них всего по одному платью? Ах, да на что же им больше? Ведь у них не по два тела у каждой. Странная, удивительная мысль. Прости, я не имел намерения смеяться, но у твоих милых сестриц, Нэн и Бетти, будет достаточно платьев и слуг. И очень скоро мой казначей позаботится о том. Нет, нет, не благодари меня, это пустяки. Ты, однако, хорошо говоришь, занимательно. Ты ученый? Сам не знаю, сэр, ученый я или нет. Добрый священник отец Эндрю учил меня из милости по своим книгам. Знаешь по-латыни? Самую малость, сэр. Так выучись, милый, это трудно лишь сначала. Греческий язык позамысловатее, он ни то, ни другое, да и никакие языки на свете не трудны для леди Елизаветы и для моей кузины. Послушал бы ты этих девиц. Но расскажи мне еще о твоем Афалькорте. Весело тебе живется? По правде сказать, сэр, мне весело, когда не бываю голоден. К нам приходят фокусники с обезьянами, такие уморительные рожицы, а как наряжены славно! Они дают представления, кричат, дерутся, воюют, потом притворяются убитыми, все до единой, так приятно смотреть. А стоит всего фартинг. Правда, очень трудно добыть этот фартинг. Рассказывай еще. «Ну, иногда мы, мальчики, боремся между собой и деремся на палках на манер мастеровых». Глаза принца заблестели. «Ах, как мне это нравится, мол, он! Ну, еще что-нибудь!» «Мы бегаем на перегонки, сэр, и когда всех перегонишь, прелесть как хорошо!» «От этого я тоже не отказался бы. Говори дальше!» «Летом, сэр, мы ходим в брод, либо плаваем по каналам и по реке, ныряем, плещемся, брызгаем друг в друга». Полощемся, визжим, куркаемся и... Да я готов бы отдать все королевство отца моего, лишь бы хоть раз испробовать такую забаву. Пожалуйста, продолжай. Мы пляшем и поем, роемся в песке, зарываем друг друга в горячий песок, сэр. Иногда делаем пирожки из грязи. О, милая грязь, в целом мире нет ничего забавнее. Мы славно валяемся в грязи. Не в обиду будь сказано твоей милости. Довольно. Ведь это роскошь, каждый да и только. Если б я мог одеться в такое платье, как твое, разуть ноги и позабавиться в грязи хоть разок. Один только разок. Но так, чтобы никто не останавливал меня. Кажется, я с радостью отдал бы корону. А если б я мог одеться хоть раз так, как ты одет, дорогой сэр? Один только разочек. Ого! Тебе очень хочется? Так пусть будет по-твоему. Снимай долой свое тряпье и надевай это богатое платье. Блаженство будет кратковременное, но зато тем более чувствительное. Устроим это, покуда можно и поменяться снова, прежде чем кто-нибудь помешает. Через несколько минут маленький принц Уэльский был наряжен в жалкие тряпки Тома, а маленький принц нищеты облегся в блестящие доспехи королевского сана. Оба подошли к большому зеркалу, стали рядом, и, о чудо! казалось будто они вовсе и не менялись костюмами. Оба оглянулись друг на друга, потом снова посмотрелись в зеркало и опять уставились друг на друга. Наконец пораженный принц проговорил. — Что ты об этом думаешь? — Ах, ваше сиятельство, и не требуйте, чтобы я отвечал. Не подобает моему званию вымолвить такое слово. — Ну так и я скажу сам. У тебя точь в точь те же волосы, Те же глаза, тот же голос, манеры, фигура, лицо и осанка, что и у меня. Если бы мы вышли на Гишом, никто не угадал бы, кто из нас нищий и кто принц Уэльский. А теперь, когда я одет в твое платье, мне кажется, я еще лучше могу чувствовать, что ты испытал, когда грубиян-солдат... Послушай-ка, у тебя, кажется, ссадина на руке. Да, но это сущий вздор. «И вы знаете, ваше сиятельство, что бедный часовой молчи!» «Это был позор на поступок и жестокий!» — воскликнул маленький принц, топая босой ногой. «Если б король, ни шагу отсюда, покуда я не вернусь! Слышишь, я так приказываю!» В одну минуту он схватил и спрятал какой-то предмет государственной важности, лежащий на столе. Потом выбежал из комнаты и полетел стрелой по дворцовым садам в своих развивающихся лохмотьях с пылающим лицом и сверкающими глазами. Дойдя до главных ворот, он обхватил железные перекладины и попробовал пошатнуть их. «Отпирай!» — кричал он. «Отпирай решетку!» Солдат тот самый, что ударил Тома, повиновался. Но в ту минуту, когда принц ринулся из ворот, задыхаясь от гнева, солдат влепил ему звонкую пощечину так, что мальчик покатился по дороге. «Вот тебе, нищенское отродье! Ведь это из-за тебя мне досталось давить от его высочества!» Толпа захохотала. Принц поднялся из грязи и подскочил к часовому с криком ярости. — Я, принц Уэльский, особо моя священна! Ты будешь повешен за то, что осмелился! Солдат отдал честь своей алебардой и проговорил насмешливо. — Приветствую, ваше высочество! Потом прибавил сердито. — Проваливай, полоумная дрянь! Тут гогочущая толпа окружила бедного маленького принца, и провожала его далеко по дороге пинками, глумлениями и криками. «Эй, давайте дорогу его королевскому высочеству! Расступайтесь! Сам принц Уэльский идет!»